Отзыв наш. Потом Иисус и Сананда. И так далее. Сегодня по полку целый капитан дежурит. Толстой его фамилия. Интересно, доводится ли он предкам кому-то из наших классиков? Раньше я его не видел. Даже не знаю, нормальный мужик или не очень. От характера командира многое зависит. Это я еще по первой службе понял. Хотя, куда солдата ни целуй, везде фалда. Смена караула только завтра утром. С барабанным боем... Подойдет новый начкар, нас выстроит в ружье, офицеры отсалютуют друг другу, примут посты, распустят по домам. Вот оно счастье, скорее бы. ну до чего же медленно время тянется? Дежурный офицер сейчас, наверное, в тепле сидит, чаи гоняет. На проверку пробежался, это еще не при мне было. Придрался к чему-то, шороху навел и обратно в штаб, греться. Капрал Ипатов потом глотку надорвал, распекая провинившихся. Нет, определенно повезло, что моя очередь не пришла.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 а количество выдаваемых патронов ограничивается тремя боевыми в год. В качестве мишени служат щиты с нарисованной черной краской ростовыми фигурами. Но в теории меня поднатаскали. Спасибо Чижикову. Заряжение фузии вообще штука долгая и муторная. Итак, достаешь из суммы бумажный патрон, откусываешь уголок, ставишь курок на предохранительный взвод, кому неохота не ненароком в себя выпалить, откидываешь огниво, сыпешь чуть-чуть пороха на полку,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 Действия выполняется масса. Читать это то устаешь. С непривычки в лучшем случае раз в минуту выстрелишь, постепенно с опытом получается быстрее. Рука набивается. Есть, говорят, такие умельцы, в основном среди казаков, что пять пуль успевают высадить за это время. После оглушительного выстрела шеренга окутывается густым противным туманом, щиплющим глаза. Порох-то черный. Гранулы его похожи на графит, но когда разотрешь, он становится бурым. Большинство пулей свинца... Кроме них есть и картечные, их выдают в меньшем количестве. Из семи десяти патронов – двадцать. Более-менее меткая стрельба на расстоянии около ста метров, с дистанции шагов в триста можно даже не целиться, толку никакого. Прусаки вообще учатся полить на ходу, а потом бросаются в штыковую атаку. Конечно, после калаша Фузия кажется жуткой архайкой, но ничего лучше пока не придумали. На вооружение русской армии это гладкоствольное ружье с кремниевым замком, называвшимся французским батарейным, попало недавно.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 Армейские стоят 2 рубля 50 копеек, гвардейские дороже на целый рубль. Легкими их не назовешь, в среднем весит килограммов 5,5. Я повесил ружье на ремень и стал прохаживаться по караульному пятачку. Может гусиным шагом пройти, чтобы согреться, физкультура она в любой ситуации выручит. Дома я постепенно устроил импровизированный тренажерный зал, из всякого барахла соорудил штангу, гантели и гири. Как только выдавалась свободная минутка, упражнялся.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 Самый младший, белобрысый, рослый, с капризной складкой тонких губ и огромными, похожими на веер ресницами, попал к нам. Он делал карьеру при дворе и в полку появлялся редко. Его папа ежемесячно отваливал ротному кучу денег, и Смецов смотрел сквозь пальцы на то, что в строю вместо Тадеуша стоит его крепостной, тоже поляк, по имени Михай. Как-то раз я в сердцах назвал Сердецкого мажором. Другим гренадерам это понравилось. Они подхватили и понеслось.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 — Это гренадер Третий рот и фон гофин пояснил подполковник. — Он из Пруссии? — Нет, Ваше Величество, из Курляндии. Мы земляки. — Вот как? — императрица загадочно улыбнулась. — Выходит, не перевелись еще в герцогстве могучие телом богатыри? — И давно он служит? — Несколько месяцев, Ваше Величество. — И как служит? Достаточно ли расторопен? Знает ли артикулы, экзерциции воинские? Густав посмотрел на Толстого, капитан пожал плечами. — Вот капрал его, Ипатов, он знает. — Говори, — приказал берон Ипатову. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие, — четко оторпортовал тот. — Гренадерсия весьма прилежный, куча недавно в роте, но уже на хорошем счету. Толков, исполнителен, смекалист. Более того, — вмешался берон по прибытии в Россию он вступился за поручика измайловского полка Месснера, скрестив шпаги за злодеями. Анна Иоанновна удивленно подняла брови. При ближайшей баллотировке непременно дать ему чин капрала, — велела она и снова зашагала к штабу. Густав на мгновение задержался, склонился в мою сторону и тихо произнес. — А ты молодец! Понравился государыне. Смотри, как бы тебя они съели!